Глава 6. А теперь, задал вопрос Вульф, объясни мне, зачем здесь мисс Лешер? Покончив с обедом, мы расположились в кабинете. Вульф восседал у себя за столом, откинувшись на спинку кресла и скрестив пальцы на усыпальнице колбасок. Глаза его были полузакрыты. Я сидел за своим столом, а Роуз В красном кожаном кресле лицом к Вулфу, судя по складке её губ, обед нас с ней не сблизил. Я быстро и полно изложил подробности. Вот как. Вулф склонил голову на 1 16 дюйма. Приемлемо, Арчи. Голова его повернулась к нашей гостье. Мисс Лешер, вероятно, вы многое можете рассказать. Говорите, прошу вас. О чём говорить? спросила она у Грюма. Начните с конца. Где вы прятались в том коридоре с половины четвёртого до половины пятого и кого или что вы там видели? Я не пряталась. Я вышла и вернулась. И тогда уже увидела, как тот человек открыл дверь. Потом я ушла. Нет. Так не пойдёт. Вы хотели перехватить мистера Гульда, когда он выйдет, и вы спрятались. Полиции наверняка не понравится, что вы солгали им, да ещё назвали фальшивое имя и фальшивый адрес, а затем сбежали. Я могу не ставить их в известность, но при условии, что вы скажете мне правду. Я вовсе не сбежала. Просто я собиралась навестить подругу. Выкурить её из норы вот это была работа. Она замкнулась на целых 10 минут, наперекор всему, что говорил Вулф, и не сдавалась, пока я не принёс багаж из столовой и не принялся в нём рыться. Я выудил ключи у неё из сумочки, и на мгновение мне показалось, что сейчас она начнёт царапаться и пинаться. Но она всё-таки передумала и сидя в кресле только сверлила меня взглядом. Я перебирал вещи вдумчиво и методично. Когда я осмотрел всё, в чемодане осталось полным-полно дамской одежды и аксессуаров, в основном интимного свойства, а на столе Вульфа Собралась коллекция самых разнообразных вещей, отнюдь не только дамских. Рубашки, галстуки, три фотографии Гарри Гульда, пачка писем, перевязанная тесёмкой, верхнее из которых было адресовано Роуз, что-то ещё и большой конверт из обёрточной бумаги, скреплённый зажимом. Я открыл конверт и извлёк содержимое. Там было всего два предмета, и ни один из них не заставил моё сердце подпрыгивать. Первым был замызганный счёт из гаража Нельсона, Саламанка, штат Нью-Йорк. Причём, судя по характеру ремонта, машина по меньшей мере врезалась в гору. На счёте стояла дата: 11 апреля 1940 года. Вторым предметом были несколько страниц, вырванных из журнала Садовода, что я легко определил по качеству бумаги и типографскому шрифту. Это оказалась статья Льюиса Хьюита, озаглавленная Пожелтение курумы в Америке. Я поднял бровь и передал её Вулфу. Тут я заметил нечто, что поначалу пропустил. «Надпись карандашом на обороте гаражного счета». Это было имя «Пит Аранга», написанное мелким изящным почерком, совершенно не похожим на тот, каким были сделаны надписи на лицевой стороне. Еще один образчик той же каллиграфии красовался на верхнем в пачке письме-конверте, адресованном Роус Лэшер. «Я развязал тесемку, достал письмо». Я обнаружил на нём подпись. Гарри. Я передал всё это Ульфу, и тот просмотрел письмо. Это заинтересует полицию. Он хмыкнул и перевёл взгляд на Роуз. Это заинтересует их, даже больше, чем ваш. Нет! закричала она, её закатило. Вы же не станете, О, ради бога, вы не должны. «Где вы прятались в том коридоре?» Тут-то ее и прорвало. «Да, она находилась там с того момента, когда я увидел ее, и до того, как, приоткрыв дверь, ведущую к экспозиции, заглянула внутрь. Она пряталась за упаковочными ящиками и кустарниками у задней стены. Поднявшаяся суматоха ее встревожила». И она проскользнула из коридора в главный зал, где стала протискиваться через толпу. Тут я и вернул ей сумочку, которую она каким-то образом обронила. Что и кого она видела, пока пряталась? Ничего. Несколько человек проходили мимо. Она их не знает и никого не запомнила, кроме Фреда Абдеграфа. Это была явная ложь. Она не могла не видеть меня с Вульфом и Хьюитом, когда мы шли по коридору, и я поднял трость. Трость лежала как раз под той дверью, за которой она следила. Не могла она не видеть и человека, который оставил там трость. Он ведь должен был присесть, чтобы надеть петлю на рукоятку, а может быть, и приоткрыть дверь, чтобы вытянуть приготовленную петлю, скрытую среди листвы. Но Вулф оказался в незавидном положении. Он не посмел упомянуть трость. Это было исключено. Неужели он ждал, что она сама, не взначай проговорится о ней, а заодно и о том, кто её там оставил? Ясно. Ждал. Но она этого не сделала. Она снова замкнулась, и я никогда ещё не видел, чтобы Вулф потратил столько сил и не продвинулся ни на шаг. В конце концов он сказал, что мы сейчас же звоним Крэмеру, что было чистым блефом, но и это ни к чему не привело. После этого он сдался и вызвал фрица, чтобы тот принес пиво. В эту минуту зазвонил телефон. Сняв трубку, я услышал знакомый голос. — Арчи, это Сол Пензер. Могу я поговорить с мистером Вульфом? Вольф взял трубку у себя на столе, и я узнал, что пока меня не было, он посылал Сола на выставку цветов. Выслушав отчёт, Вольф велел Солу всё бросить и ехать к нам. Положив трубку, он откинулся на спинку кресла, тяжко вздохнул и принялся беспрерывно разглядывать Роуз. "Это звонил человек", сказал он. которого я посылал собирать информацию о мистере Гульде. Я бы предпочёл, однако, получить её от вас. Могу позволить вам до завтра покопаться в памяти относительно того, что вы видели в коридоре. Но о Гульде вы расскажете мне сейчас. Впереди у нас вся ночь. Как давно вы его знали? Ну, коли двух лет, угрюмо ответила она. Вы его жена, э, точнее, вдова? Она вспыхнула, и губы её сжались. Нет. Он говорил, что он не из тех, кто женится. Так он говорил. Но он жил на Морроу-стрит вместе с вами? Нет. Он там не жил. Он только приходил, У него была комната в одном из домов в поместье Дила на Лонг-Айленде. Никто не знал о Морроу-Стрит. Я имею в виду никто у Дила. Она подалась вперед, сверкнув глазами. Я был удивлен ее пылом. И никто не должен знать, слышите? Никто, пока я жива. — У вас есть родственники на Лонг-Айленде? Там живет ваша семья? — Не ваше дело. — Возможно, и не мое. Согласился Вулф. Не хотелось бы мне, чтобы оно было моим. Когда и где вы познакомились с мистером Голдом? Она держала рот на замке. "Ну же!" жёстко сказал Вулф. "Не раздражайте меня без нужды. В следующий раз, когда я попрошу мистера Гудвина соединить меня с мистером Крэмером, это не будет блефом". Она сглотнула. Я работала в магазине в Richdale, и он Мы познакомились там. Это было почти 2 года назад. Он работал тогда у Хьюита. Вы имеете в виду Алиуиса Хьюита? Да, в его поместье. Вот как. Чем он там занимался? Он был садовником, иногда выполнял обязанности шофёра. Потом его уволили. Он всегда говорил, что ушёл сам, но его уволили. Когда это случилось? Уже больше года назад. После прошлой зимой, вот когда. Он был хорошим садовником и вскоре получил работу у Дила. Это примерно в 2 милях по другую сторону от Ричдейла. И он переехал туда жить. Вы жили там вместе с ним? Я? Она была шокирована и возмущена. Конечно, нет. Я жила дома. Прошу прощения. Сколько времени вы живёте в квартире на Morrow Street? Она снова замолчала. Но ну уже мисс Лешер. Я могу узнать это у консьержа. Послушайте. В Гаре Гульди не было ничего хорошего, никогда не было. Я всегда знала это. Но проблема в том, что иногда, если отношения начались, Ты уже не можешь разорвать их, даже если знаешь, что парень не подарок. Но что-то в нем было. Он всегда говорил, что он не из тех, кто женится, но когда он привез меня на Морроу-стрит, это было в прошлом июне, и сказал, что снял квартиру, было похоже, что ему захотелось иметь дом и, может быть, жениться когда-нибудь потом. Поэтому я уволилась и переселилась туда. С тех пор я там живу уже 9 месяцев. Сначала я тревожилась из-за денег, а потом это прошло. Денег было не слишком много, но хватало. Уж я снова начала волноваться из-за этого. Не знаю, откуда он брал деньги. Её как будто прорвало, и слова сыпались как горох, а Вольф просто сидел и слушал. Он приехал как-то вечером. Обычно бывало у меня 4 или 5 вечеров в неделю. Это было в декабре, незадолго до Рождества, и у него было больше тысячи долларов. Он не позволил мне пересчитать их. Может, там было даже две или три тысячи. Купил мне часы, и все было прекрасно. Но эти деньги... Меня тревожило, откуда у него деньги? А потом он изменился и стал приходить не так часто. А с месяц назад сказал, что собирается жениться. Она крепко стиснула губы, а потом сглотнула. «Не на вас!» — сказал Вульф. «О, нет!» — выдохнула она. «На мне?» «Нет, как вы могли бы заметить. Но он не сказал, кто она. И у него по-прежнему появлялись деньги. Он мне их больше не показывал, но я несколько раз заглядывала ночью в его карманы. У него была чековая книжка, больше, чем на три тысячи. и множество щитов. А вчера я увидела в газете его фотографию с той девушкой на выставке цветов. Он мне ничего не говорил об этом, буквально ни слова. И ни приходил на моры устрит уже целую неделю. Вот почему я сегодня пошла посмотреть на них. Когда я увидела их вместе, мне захотелось его убить. Говорю вам прямо, мне захотелось убить его. Но вы этого не сделали, пробормотал Вуф. Её лицо исказилось. Я хотела, но не сделали. Нет, сказала она. Нет? Ну, а кто-то сделал, произнёс Вулф бархатным голосом. Его убили, и вы испытываете естественное желание, чтобы убийцу нашли. Вы естественно намерены помочь. Не намеренно, Но моя дорогая мис Лешер. Я не ваша дорогая мис Лешер. Она наклонилась к нему, сидя на самом краешке кресла. Я знаю, кто я. Я ничтожество, вот кто. Я знаю. Но не совсем уж недоразвитая, ясно? Гарри мёртв, так? Кто убил его, не знаю. Может, вы, а может это десятицентовый Кларк Гейбл, который воображает себя ужасно ловким и может по горке снизу вверх прокатиться. Кто бы это ни был, я не знаю, и мне всё равно. Меня волнует только одно. Мои родители ничего не должны знать обо всём этом, вообще ничего. Если они узнают, им останется только похоронить меня. Она выпрямилась. Это дело моей чести, сказала она. Чести моей семьи. Не знаю, Откуда она такого набралась? В кино или ещё где? Но именно так она и заявила. Я подозревал, что в кино, учитывая её душевную шпильку насчёт десятиценттового Кларка Гейбла. Это нелепо. Он же так самодовольно ухмыляется. И потом, если уж я похож на киноактёра, то скорее на Гэри Купера, чем на Кларка Гейбла. Во всяком случае, она так и сказала: честь семьи. И похоже, именно это она и имела в виду, потому что сколько Вулф не бился, ему ничего больше не удалось из неё вытянуть. Она не знала ни причины, по которой Гарри уволили от Хьюита, ни источника его внезапного богатства. Она не знала, зачем он так бережно хранил щот из гаража и почему интересовался пожелтением курума. Она о таком вообще никогда не слышала. В довершение всего, она так и не вспомнила, кого или что видела в коридоре, когда пряталась там. Но Вульф продолжал давить, и было похоже, что ей предстоит тяжёлая ночь. Около 11:00 нам пришлось прерваться. Эта необходимость возникла в облике прибывшего соло Пензера. Я впустил его и провёл в кабинет. Быстро взглянув проницательными серыми глазами на Роуз, Сол отправил её портрет в свою внутреннюю картинную галерею, что означало: теперь он останется там навсегда. Сол в своём поношенном коричневом костюме он никогда не носит пальто, и с коричневой кепкой в руке выглядел, как ветеран войны, живущий на пособие. А между тем он владел двумя домами в Бруклине и слыл лучшим детективом к западу от Атлантики. — Мисс Роус Лэшер, мистер Солпензер, — представил их Вульф. — Арчи, дай мне Атлас. Я пожал плечами. У Вульфа Одним из любимых способов скоротать вечер было разглядывание атласа. Но в такой компании, буркнув себе под нос, мне нет до этого дела. Я передал ему атлас и уселся на своё место, а он отправился в путешествие. Скоро он закрыл атлас, отложил его и обратился к Кроусу. Мистер Голд, бывал когда-нибудь «В Саламанке, штат Нью-Йорк!» Она ответила, что не знает. «Письма, Арчи!» — сказал Вульф. «Я взял пачку писем, передал ему половину, а остальные начал просматривать сам. Я уже почти дошел до конца, когда Вульф вдруг удовлетворенно хрюкнул. «Вот открытка, которую он послал вам из Саламанки!» 14 декабря 1940 года. С изображением публичной библиотеки и написано: "Вернусь завтра или послезавтра. Люблю и целую, Гарри". Значит, наверное, он был там. Мрачно согласилась Роуз. "Арчи, дай Солу 100 долларов". Вулф вручил Солу открытку И счёт из гаража. Поезжай в Саламанку. Самолётом до Буффало, а там найми машину. Ты знаешь, как выглядел Гарри Гульд? Да, сэр. Запиши даты. Ну, не мне тебя учить. Поезжай туда и разузнай всё, что сможешь. Как приедешь, позвони. Хорошо, сэр. Могу я, если понадобится, заплатить за информацию? В пределах разумного. скорчил гримасу вольф Я хочу получить всё что возможно Дай ему 200 долларов Арчи Я отчиталась с сейфа 10 двадцаток Сол спрятал их в карман и ушёл как всегда не задавая глупых вопросов Позвонив чтобы принесли пиво Вольф вновь принялся за Роуз Сначала минут 5 он пытался заставить её вспомнить, зачем Гари ездил в Саломанку и что он говорил ей об этом, но она ничего не вспомнила. Саломанка оставалась загадкой. Потом Вольф вернулся к прежним темам, но подошёл к ним с флангов. Он обсудил с ней вопросы кулинарии, расспросил о способностях Гари как садовника и его опыте. о его зарплате, об отношениях с работодателями, хьюитами и дилами, о том, любил ли он выпивать и о других его привычках. Я, конечно, записывал всё это в свой блокнот, но отнюдь не дрожал от возбуждения. Я знал, что таким образом Вулф к рассвету соберёт множество фактов, которые она выболтает, сама не подозревая об этом, и один или два из них могут иметь значение. Но среди них не будет того, который был нам всего нужнее, а именно. Кого и что она видела в коридоре? В теперешнем нашем положении мы не могли передать её полиции, даже если бы хотели, из-за опасности, что Крэмер своими методами заставит её говорить. А если он узнает об эпизоде с Тростью, то всё нам испортит. Да мне и не хотелось отдавать её на растерзание львам, несмотря даже на её шпильку насчёт Кларка Гейбла. Было немного за полночь, когда в дверь снова позвонили. Я пошёл открывать и был неприятно удивлён. На пороге стоял Джонни Кимс. Я никогда не был против того, чтобы привлекать других ребят для работы над нашим делом, и даже Джонни. Но меня бесило, что он Со своей вечной ухмылкой втайне метит на моё место. Так что при виде его я не взвыл от восторга, однако потом почти взвыл, хотя и не от восторга, когда увидел, что он не один и разглядел его спутников. За его спиной стояла Энн Трейси, а за ней Фред Абдегров. "Приветствую", стараясь сдержать чувство, произнёс я, и они вошли. А это толк сказал: "Сюда, мисс Трейси", и повёл её в кабинет. Я шагнул вперёд и преградил ему дорогу. "Когда-нибудь!" строго произнёс я. "Ты прищемишь себе нос. Подождите в гостиной". Он улыбнулся, как он это умеет. Я подождал, пока все трое не зайдут в гостиную, закрыл дверь, а затем вернулся в кабинет. Я и не знал, что вы тут вызвали целую армию, пока меня не было. Гости, парень, который хочет занять мое место, я ему уступлю его в любое время. Моя будущая жена и здоровенный молодой человек с огромным подбородком. — А-а-а, — сказал Вольф, — это похоже на Джонни. Он должен был позвонить. Откинувшись на спинку кресла, Вольф хмыкнул. На миг его глаза остановились на Роуз, затем закрылись, а губы выпителись, втянулись, снова выпителись и снова втянулись. Потом он открыл глаза. "Приведи их сюда". "Но", начала Роуз, приподнимаясь в кресле. "Всё в порядке", успокоил он её. "Я вовсе не был уверен, что всё в порядке, но это Вулфу Они мне понадобились чёрные орхидеи, поэтому я повиновался, подошёл к двери, соединяющей кабинет с гостиной, и пригласил их заходить. Джонни, джентльмен до мозга костей, пропустил Энн и Фреда вперёд. Она остановилась посреди комнаты. "Здравствуйте", вежливо сказал Вулф. "Простите, что не встаю, я редко это делаю". «Разрешите познакомить вас. Мисс Роуз Лэшер. Мисс Энн Трейси. Кстати, мисс Лэшер только что сказала мне, что вы собирались выйти замуж за мистера Гулда». «Это ложь», — заявила Энн. Она выглядела ужасно. Ни разу за этот день, с тех пор, как началась вся эта кутюрьма, она не обнаружила никаких признаков слабости. Никогда Кременер объявила об убийстве, никогда он увёл её на допрос, но теперь она выглядела так, будто всё это её достало. По крайней мере, так она выглядела, когда вошла, и, возможно, поэтому Н отреагировала на заявление Вульфа столь резко. Выйти замуж за Гарри Гульда это неправда. Идёт голос, дрожащий от презрения, но, может, это было не презрение, а что-то другое. Роуз поднялась с кресла, её всё трясло. Всё в порядке, подумал я. Вулф сам это устроил, и теперь получит сполна. Роуз вычерпает н глаза. На всякий случай я сделал шаг вперёд. Но Роуз ничего такого не сделала, она даже попыталась взять себя в руки. Ещё бы это было правдой, закричала она. И уж в её-то голосе точно звучало презрение. "Гари не стал бы жениться ни на ком из вашей семьи. Он никогда не женился бы на дочери вора". Энн молча смотрела на неё, а Роуз совсем разошлась. "Нечего задирать нос. Почему твой отец не в тюрьме, где ему самое место, а ты показываешь всем свои ноги, как десятицентовая шлюха?" "Арчи", резко сказал Вулф. "Отведи её наверх". Роуз даже не слышала его. Я взял в одну руку чемодан, а другой схватил её за плечо и развернул к двери. Мысль о том, что её Гарри, который не из тех, кто женится, хотел жениться на другой, прочно засела у неё в голове, и она продолжала сыпать любезностями, даже не сознавая, что я уже вытащил её из комнаты. Она замолчала только в прихожей и уставилась на меня. "Вверх два пролёта", сказал я. "Или я знаю, как нести вас, чтобы вы не смогли кусаться". Я всё ещё держал её за плечо. "Идём, сестрёнка". Она пошла. Я привёл её в свободную комнату на том же этаже, где моя, включил свет и поставил чемодан на стул. Десятицентровая ванная здесь, показал я. Десятицентровая кровать там. Если вам что-нибудь понадобится, она уселась на кровать и разрявелась, а я спустился в кухню к Фрицу. В южной комнате гостит леди. У неё есть своя ночная рубашка. Позаботишься о полотенцах и цветах, а то я занят.